Глава 3. Восточный Эдем Нагонемедии располагался в узкой расселине на юго-восточном краю темной, покрытой кратерами равнины в области Галилея. Дно и стены ущелья утеплили и герметизировали слоями композитных материалов из фуллеренов и аэрогеля. Над разломом возвели крышу, а сверху уложили двухметровый слой камней, добытых в кратере по соседству, чтобы не дать потоку радиации из магнитосферы Юпитера просочиться внутрь. В южной оконечности расселенным находилась промышленная зона, а остальную территорию занимала сельская местность. Луга, оливковые рощи, заросли цитрусовых, перемежающиеся узкими прудами и болотами, хвойные леса с кустами разнокоренника, шуазии, толокнянки, мирта и других цветущих растений, которые покрывали уступы скал. Общественные здания и скопления жилых домов были возведены среди уходящих ввысь по склону лесов. Натянутые между фуллериеновыми Опорами тенты из прозрачных полимеров сверкали над домами, словно гигантские модели фасеточных глаз насекомых или россыпи бриллиантов. Поселение лет 50 назад основала группа людей, считавших, что остальные жители Ганимеда размякли и стали мещанами. Хотя местечко выглядело идиллией, горожане Восточного Эдема были консерваторами и аскетами. Они полагались на традиции, догмы и гражданский долг, больше всего ценили науку, философию и произведение искусства. Несколько дней в неделю каждый житель работал в сфере базовых услуг и помогал поддерживать инфраструктуру поселения, но своим истинным делом они считали исключительно научные исследования. Причем четких целей Эдемцы перед собой не ставили, как и не стремились найти своим выкладкам практическое применение. Они собирали и каталогизировали эзотерические знания ради самих знаний. Ну и для того, чтобы написать замысловатую сагу, оперу, симфонию, инструментальную пьесу или иное произведение искусства. Они развили и отточили техники медитации, вернули к жизни темное искусство психоанализа, создавали посредством генных модификаций декоративные растения и животных, изучали нестандартный математический анализ и философию, даже полезли в дебри непонятных теорий, оставшихся после попыток объединить четыре типа взаимодействий в физике. Чем они только не занимались. А еще они столько же беседовали об искусстве и науке, сколько тратили на них времени. Они обсуждали стратегию и планы В ближайшее будущее с другими членами творческих артелей и научной братьи спорили с оппонентами на виртуальных мастер-классах, даже проводили обычные научные конференции. Бесконечные дискуссии поддерживало правительство, которое здесь избиралось демократически, прямыми выборами, как в городах-государствах классической Греции или в ранней Римской республике. Не было ни выборных представителей, ни мгновенных опросов, ни референдумов. Раз в неделю в деревнях проводились собрания, на которых Каждый гражданин мог принять участие в дебатах и проголосовать. А раз в месяц собирались, чтобы решить вопросы на городском уровне. Роско считалось преступлением самопожертвование добродетелью. Все, что не запрещалось или было просто разрешено, или считалось обязательным к исполнению. Сама Мейсеминут считала подобную общественную организацию не менее утопической, чем жизнь в муравейнике. В Восточный дом они перебрались три месяца назад, сразу после побега. Правительство Радужного моста настояло на таком решении. Официально заявлялось, что это делается ради ее же блага. Но Мейси прекрасно знала, что колестянам не терпится избавиться от человека, напоминающего им о недавнем конфузе. Восточный Эдем вызвался приютю девушку не из благородных побуждений. Город возвращал давний таинственный долг чести Радужному мосту. Мейси назначили консультанта, пожилого язвительного мужчину по имени Ива Тиргарден, и отправили работать на ферму. Однако доступ к сети для нее был ограничен, а выезжать за пределы фермы запрещалось. Она никак не могла избавиться от ощущения, что ее держат здесь как заключенную, как диковиное животное в зоопарке. Несмотря на это, девушка намеревалась устроить свою жизнь как можно лучше. С огромным энтузиазмом она принялась за ремонт квартиры-студии, которую ей выделили в деревне Наш Удел. Мыся настелила и отполировала бамбуковый пол, покрасила стены в оттенки зеленого и розового. Она экспериментировала со светом, положила новую плитку в ванной. Вымощенном дворике поставила горшки и посадила разные травы и перец чили, а по дверному проему пустила виноградную лозу. Каждый раз она говорила себе, что обживается в первом по-настоящему своем доме, и все же в тягостные моменты квартира скорее напоминала ей камеру, а сам Восточный Дэм с его ограниченным, не замечающим ничего вокруг утопизмом тюрьму. Ей удалось завести несколько друзей. В их числе оказался Ивотер Гарден, а еще Джон Хо, владелец ее любимого кафе в столовом комплексе нашего удела. Сада Селена и ее небольшая банда отказников. Была еще пара человек на подземной ферме, с которыми Месси здоровалась при встрече. Но большинство жителей вели себя подчеркнуто вежливо, а то и вовсе относились к ней с безразличием, и только отдельные личности демонстративно проявляли враждебность. Пуще всех Джибриль член самопровозглашенного божественного сообщества трансгуманистов. Все остальные называли их космоангелами, поскольку при помощи пластической хирургии и простых генных модификаций члены сообщества привели некую потустороннюю стилизованную красоту, а еще не стремились развивать ментальные способности, благодаря всякого рода практикам, от светотерапии до использования специально разработанных психотропных вирусов. Поскольку все они имели очень старомодные взгляды на секс, И считали, что достичь просветления можно лишь отказавшись от животного соития, космоангелы были бесполыми. Они стирали из архивов старые записи о себе, называли себя ангелами и проводили все свободное время, прихорашиваясь и перепархивая из одного общественного места в другое, подобно мелким аристократам. Большинство из них так или иначе связывали свою жизнь с перформансом. Лучший исполнитель фаду во всем восточном Эдеме Был Космоангелом, как и другие ведущие эстрадные артисты местного масштаба. Джабриль виртуозно играл в психоактивных постановках. С тех пор как Мэнси прибыла в Восточный Эдем, она не раз становилась жертвой его искусства, а саркастических замечаний и насмешек, сделанных скольз, да агрессивной критики всех землян, оказавшихся в Восточном Эдеме и тем самым нарушивших эстетический облик, инфицировавших их общество. Каждая встреча с Космоангелами записывалась на видео. А смонтированные версии выкладывались в сеть, чтобы развлечь и потешить всех желающих насладиться зрелищем. Когда Месси проходила обучение для службы в отрядах СМР, до нее, как говорится, докопалась какая-то женщина. Тогда Месси предложила ей разобраться, и они устроили рукопашный поединок возле столовой, но силы оказались равными, и в итоге признали ничью. Однако подобная тактика в борьбе с Жабрилем была бы ошибочной. Месси решила дать отпор к и заявила, что в округе полно мест где они могли бы разрешить все разногласия. В итоге видео, на котором Месси с ухмылкой уходит, демонстрируя отвращение к притворной обиде Джабриля, мгновенно заработало самый высокий рейтинг среди роликов Космоангелов. Иво Теркартон растолковал Месси, что Космоангелы страдают высшей степенью нарциссизма, но вполне безобидны, и Месси стоит расценивать конфронтацию как этап исцеления Джабриля, а еще возможность повысить собственный статус в обществе. Джон Холл сказал, что ничего страшного не произошло, поскольку большинство людей на сегодня вовсе не следят за психоактивными спектаклями. К сторону Месси приняла только банда юных самопровозглашенных отказников, да и то в основном по идеологическим соображениям. Космоангелы путают эволюцию со стилем жизни, заявила Сада Селена. Из всех отказников она была самая старшая, худая и очень серьезная девочка лет 15. То, что они с собой делают, продолжала Сада Это ничуть не радикальнее, чем наколоть татуировку. Просто насмешка над неограниченными радикальными возможностями трансгуманизма. Но в этой тихой пуританской глуши, где каждый норовит спрятать голову в песок, все так. Безопасненько, согласно правилам, да еще каждый вместо полицейского следит за порядком. Ужасно. Они притворяются, будто стремятся к высшему идеалу, а на деле пытаются пойти против собственной природы. Стрял другой отказник. Прям монашки какие-то. Ты когда-нибудь слышала о монашках? а на Земли, а там всякие религиозные чудаки кишмякишат", заявил третий отказник. "Эй, проповедники, они ведь тоже вроде монашек, верно?» "Вроде того", отвечала Мессия. "Дело в том, что космангелы не угрожают статуску. Вновь взяла слово Сада Селена. Вот почему система их терпит, а мы ненавидим. Мы хотим руководить процессом человеческой эволюции. Настоящие транслюди постоянно изменяются, эволюционируют в сотне различных направлений. Ни одной утопии не под силу охватить этот процесс. потому что любая утопия по своей природе статична. Утопии не приемлют перемен, поскольку те бросают вызов их фантазии об идеальном мире. Мессин нравилась компания отказников, потому что во всем Восточном Эдеме, пожалуй, с ними одними она могла говорить откровенно. И все же, хоть они беспрестанно называли себя революционерами, в реальности отказники оставались всего лишь изолированной группкой детей, вступивших в подростковый период. Они во всеуслышание заявляли о том, что живут вне закона, и презирают ограниченные принципы и традиции своего поселения тем не менее они ни разу не попытались эти традиции изменить а все бахвальские тирады будто они покинут восточный эдем как только получат большинство не ли могли к чему-то привести в городской жизни отказники не участвовали зато забивались в пустые квартиры питались преимущественно дрожжами которые здесь раздавались безработным или тем что удавалось выключить у прохожих дышали воздухом вырабатываемым для поселения пили воду, очищаемую для поселения, и пользовались эдемской сетью. Однако эти подростки блистали умом и вели себя провоцирующе. А кроме того, они поддерживали Мейси, ведь она была врагом их врага. На сайте Джабриля отказники оставляли комментарии в пользу Мейси и постоянно твердили, что она может рассчитывать на них даже в самой трудной ситуации. Однажды ранним вечером Мейси сидела у барной стойки в кафе Джонахо, как вдруг заметила приближающихся Джабриля и двух околитов. Кафе располагалось в дальнем углу террасы, на которой разместился столовый комплекс. Отсюда, с крыши самого высокого жилого здания в нашем отделе, открывался вид через шестиугольные панели тента на сосновые леса, по другую сторону расселены. Деревья были крохотные, каких-то 5-6 метров в высоту. Они сутулились под серо-голубым сводом в сотни другой метров, но глаз все же радовали. Местечко напомнило Месси о комнатке, где они с Джеком Спано проживали в короткий период расцвета их любви. Если встать в центре, то руки можно было положить на стены по обе стороны, не просто дотянуться кончиками пальцев, но прижать ладони. Вот и кафе казалось маленьким, По-уютному компактным. Короткая барная стойка с бамбуковой столешницей, отполированная так, что можно было увидеть собственное отражение. Скамья, на которой могло уместиться человек шесть клиентов, и пофыркивающая стальная кофемашина, которую Джун Хо собрал по модели трехвековой давности. Напиток на самом деле не был натуральным кофе. Чтобы вырастить кофейное дерево в туннеле требовалось слишком много места, поэтому дальние создали вид генетически модифицированного мха, который давал маслянистые, богатые кофеином наросты. Но из того, что Мэси пробовала с тех пор, как покинула землю, этот заменитель оказался лучшим. А еще Джон творил на плите потрясающие закуски и разрешал клиентам держать бутылочку любимого ликера или другого алкоголя за барной стойкой. Джон какое-то время работал корабельным инженером и много попутешествовал, а потому, наверное, был куда терпимее других жителей Восточного Эдема. Ему нравилось слушать, как Месси вспоминает о жизни на Земле, а ей доставляло удовольствие рассуждать о том, как можно улучшить качество кофе, подкорректировав ген НХ. Как благодаря искусству генной инженерии, крохотные изменения в метаболических процессах позволяют добиться точного баланса десятков флавоноидов, спиртов, альдегидов и эфирных масел. что напоминало процесс производства прекраснейшего живого ила за счет правильно подобранного баланса микроорганизмов. Джон как раз рассказывал Месси о последней попытке создать разновидность ВХ, которая будет иметь насыщенный вкус сорта Суматра Манделинг, когда она увидела, как тройка смангелов прокладывают путь мимо скамеек столов, кадок с самхом, папоротниками с цветами, кафе и лотков. Мимо мужчины и женщины, склонившихся над шахматной доской, мимо человека, разглядывающего фигуры которые падали в светящемся пространстве памяти мимо группы детей, которые учились печь хлеб рядом с булочной, а пока что просто вязали и щебетали колошмати шары из теста. Скажи, а правда можно увидеть лицо Господа в иррациональном числе? Громко вопрошал Джабриль. Месси тут же догадалась, что космоангелу удалось каким-то образом раскопать информацию про церковь божественной регрессии. Адреналин хлынул в кровь, и девушка вскочила с места. Включилась реакция бей или беги. ее переполняли негодование и гнев. Ах, пожалуйста, помогите мне постичь истину, продолжал Космангел. Мне известно, что цепочка цифр после запятой в числе пи бесконечна, а еще что ни одна цепочка идущих друг за другом чисел не повторяется бесконечно. Но даже если бы где-то внутри такого числа содержалось полное описание вселенной, на его разгадку потребовалась бы вечность. Что же касается поиска бога, не собираю тратить время на разговоры с тобой, процедила Месси. Но мне и правда очень интересно. Забрили стал на пути Месси, когда она попыталась прорваться мимо них. Ростом Касмангел отличался внушительным, два с половиной метра, да еще худой, словно тростинка. Как обычно, на нем было минимальное количество одежды: короткие шорты, сандалии, до да поясная сумка, чтобы ничто не скрывало идеальную белоснежную кожу, галерею татуировок и радужную чешуйки на груди. Над острыми выступающими скулами сверкали зеленые с золотистыми прожилками глаза космангела. Двое колитов, столь же высоких и худощавых стали позади Месси, тем самым окружив ее. Над головой девушки завис беспилотник, направив прикрепленную снизу камеру прямо на Месси. Какого бога вы искали? Не останавливался Джибриль, древнего старца с белой бородой, или, может, он на вас похож? Не приведи, Господь, сказал один из калитов. Ну уже, мы должны быть милосердными, объявил Джабриль. Хотя признаюсь, господь Шликам Мейси отвратительное зрелище. Джон Хоппа поинтересовался, позволит ли Космангелы его посидетельнице спокойно уйти, на что Мейси заявила, что не нуждается в помощи. После чего, упершись двумя руками по краям табурета, взмыла в воздух пульзясь низкой гравитацией, села на барную стойку, развернулась и спрыгнула уже с другой стороны. Шимпанзе с тучными окороками и широко расставленными ногами выкрикнул Джабриль вслед Мейси: Это же ни капельки не подходит под описание творца вселенной. Разве нет? На следующее утро Джабриль со своей бандой поджидали Месси у входа в подземный переход, соединяющий Восточный Эдем с фермами, что располагались в вооружённых открытым способом туннелях. Двое колита хором распевали цифры, а Джабриль громко спросил, действительно ли Месси верила, будто бог позволит раскрыть себя путем простых математических трюков. Месси прошла мимо, сжав в карманах жилета ладони в кулаки. совершенно не обращая внимания на преследующего ее дрона. Но и на следующий день космангелы оказались на своем посту. На этот раз они интересовались, не замышляла ли Месси и здесь нести слово Божье и превращать всех в зомби, что готовы в поисках секрета вселенной спаривать брюха и рационального числа. Месси их полностью игнорировала, ни слова, ни даже сурового взгляда. Но они все равно выкладывали видео на своем сайте. Не стоит принимать это близко к сердцу, утешала её Ива Тергарден. Ла, Габриэла, ты всегонавсего необработанный материал для искусства. Приплетать к этому событие, которое я давно оставила позади, это ли не личное? Прошлой ночью мне приснилась церковь. Несколько трейлеров сгрудились вокруг пусковой шахты ракеты в тусклом свете. Бушевала песчаная буря, что пришла из простирающейся со всех сторон выжженной пустыни, некогда бывшей прерией. В шахте штабелями вздымались серверы и жесткие диски древних громоздких параллельных компьютеров. На каждом уровне пол был выслан сеткой из стальной проволоки, выселись закрытые полки с электрическими схемами, которые соединялись между собой цветными проводами и толстыми серыми артериями оптических кабелей. Все устройство содрогалось от громоподобной вибрации, создаваемой вентиляторами, что не позволяли системе перегреваться, пока та производила бесконечное вычисление. Первая работа, которую Месси поручили после того, как они с матерью вступили в лоно церкви состояла в том, чтобы чистить стеллажи с серверами. Хотя шахта была запечатана, пыль все равно попадала внутрь. Поэтому, если вовремя не пропылесосить помещение, происходили поломки и зависания системы. Позже Месси повысили до первого уровня божественных поисков, осуществляемых через молитву. Теперь она могла летать над виртуальными пейзажами, созданными путем арифметических преобразований бесконечного числа пи, божественной регрессии. Эти уровни уже успели тщательно исследовать Но они оказывались весьма полезными в качестве базовой подготовки новичков и знакомства с доктриной, прежде чем акалиты перейдут на более продвинутый уровень. Мать Матьмыси тогда находилась в секторе 40, среди фрактальных ветвей, производимых в результате преобразований, основанных на фундаментальных физических константах, которые, согласно их учению и вере, отображали глубинную структуру вселенной, созданной математическим богом, чье присутствие незримо ощущалось в его творении. День за днем, год за годом, святые математики парили среди виртуальных симуляций, построенных путем комплексных преобразований регрессии числа пи, в поисках специально оставленных следов, которые могли оказаться отпечатками длани создателя. И чем старше становилась Месси, тем все более тщетными и бессмысленными выглядели их попытки. Мать Месси к тому моменту превратилась в святую, исхудавшую и ненормальную особу, по 18 часов в день занятую поисками божественной регрессии. Она отдалилась от дочери, да и от всего остального мира. Месси сбежала, оставила эту жизнь в прошлом, рассталась с матерью и теми немногими людьми, которых она знала. Она вовсе не собиралась к этому возвращаться. "Возможно, вам, Джебрил, стоит сесть и разрешить все споры один на один", предложил Ива Тергарден. Джебрил и команда Бесполых заснимут все на видео и выложат сеть, сдобрив парочкой унизительных комментариев. "Тогда сними, как они делают это видео и выложи" Создай свое искусство, в котором ты раскритикуешь Джабриля. Я подумаю об этом, ответила Месси. Старик не желал ей ничего плохого, но он-то полагал, что Месси способна думать как дальняя, а она не могла. Чужая странка в чужой стране. Стоило ей попытаться представить долгую, возможно, пожизненную ссылку, как голова начинала идти кругом, а живот крутила от страха. Она вдруг начала понимать, во что ввязалась. Год за годом ей предстоит дышать закачиваемым из балонов воздухом. испытывать постоянный страх, что нарушится герметичность или случится еще какая-нибудь масштабная катастрофа, жить в замкнутом пространстве, жить с чужаками, столь отличными от нее самой, чужаками, которые порой и вовсе не походили на людей. На следующий день у Мэйси был выходной, и она отправилась в соседнее здание на сельскохозяйственный рынок. Она как раз покупала мятный чай мох у женщины, которая выращивала его в небольшом саду на одном из уступов возле расстелины. Когда заметила Дрон, зависший возле цветочного ларька по соседству. И, конечно же, Джабриль не заставил себя долго ждать. Космоангел в компании двух околитов вышагивал между рядами. Джабриль впереди, а двое служек чуть позади. У меня к тебе маленькая просьба, громко заявил Джабриль. Космоангел изящно взмахнул лазерной каской над гладко выбритой, покрытой татуировками головой, и в воздухе возникло цветное изображение более простого внутреннего содержания пи. Покажи мне, где на этой картинке бог. Месси развернулась на каблуках и двинулась в противоположном направлении, но обидчик пошел за ней следом и попытался схватить за руку. Это было ошибкой. Месси развернулась и в приступе ярости ударила космангела основанием ладони прямо в грудь. Жарди шоу. Так почему бы нам не устроить его прямо здесь и сейчас? Джабриль попытался вырваться, но Месси крепко держала его за поясную сумку. Они потеряли равновесие, закружились и приземлились посреди срезанных цветов. Фонтан лепестков поднялся в воздух, а Месси тем временем прижала Джабриля к земле и в красочных подробностях живо живописала, что она думает о дурацком так называемом искусстве космоангела. А колиты что-то щебетали, заламывали руки, раздираемые между желанием помочь господину и заснять представление. Вокруг собралась толпа, появилась пара полицейских, им удалось разнять дерущихся, но Месси в порыве гнева забыла о рассудительности. вырвалась, одним прыжком преодолела три метра и смачно заехала Космангело в челюсть. Она почувствовала, как хрустнули зубы Джабриля под костяшками ее пальцев. Космангело отшатнулся и сел на землю. Из бледных губ сочилась на удивление красная кровь, а затем полицейские схватили Месси и увели ее прочь. Беспилотник заснял все. Уже через час видео появилось в сети и мгновенно попало в топ-чарта. В тот же день Месси пристала перед городским судом. Джабриль с распухшей филетовой щекой выдвигал обвинение. Месси извиниться отказалась, равно как и признать свою вину. Она даже не позволила Иватергардену принести извинения от ее лица. На галерке несколько отказников принялись свистеть и всячески выражать неодобрение, но их быстро заставили замолчать. Старший из двух офицеров, которые арестовали Месси, попросил проголосовать, и большинством она была признана виновной. За этим последовала короткая речь полицейского о том, что все, как рожденные в Восточном Медеме, так и приезжие должны уважать гражданский кодекс, который позволяет людям заниматься своими делами и не бояться вмешательства и угрозы со стороны других. Он также объявил, что Месси приговаривается к 40 дням исправительных работ и что приговор приводится в исполнение немедленно.